565. В современной механике хорошо известен принцип превращения одного вида энергии в другой: тепловую в энергию пара, энергию пара в механическую, механическую в электроэнергию и так далее. Но как вверху, так и внизу Этот принцип ещё шире применяется в области тонких энергий, в области духа, причём энергии тонкие превращаются во всевозможные виды энергии. Наставник, давший ученику импульс заниматься музыкой или живописью, и тем быть может, открывший ему дорогу к тому, чтобы стать великим композитором или художником, тоже привёл в действие определённый вид тонкой энергии. Может быть, в течение даже очень короткого времени Но следствие этой затраты, но превращение её в целый ряд действий ученика умственных, эмоциональных и физических, вызвавшей целые цепи явлений движения на всех планах, во многих людях и предметах посили своей прямо пропорциональный количеству затраченной на наставником огненной энергии духа. Конечно, она не соизмерима с явлениями видимого порядка, как нисоизмеримо огненная мощь подвига Спасителя в по силе своей с теми бесконечными следствиями, которые она породила, как нисоизмеримо явление понятия и представления, как нисоизмеримы мир двухмерный и мир трёхмерный, мир трёх измерений и мир четырёхмерный и выше. Но несмотря на эту несоизмеримость,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 или только по следствиям можно составить и то лишь слабые представления о степени напряжения, силе затраченной энергии и мощи. Ее.